Глава 28. Воскресенье, 29 сентября. Как и подобает зрелой самоопределившейся женщине, я просыпаюсь на диване в одежде и обуви, и по мере того, как воспоминания о ночной вылазке оживают в моей нетрезвой голове, начинаю содрогаться от похмельного стыда. Раздается звонок. Я сползаю с дивана и достаю из сумки телефон. Энди! Я панически пытаюсь сообразить, как реагировать в случае обвинения. Разумеется, все отрицать. Ты рехнулся? Думаешь, у меня есть время подсовывать омлеты под дворники? Изобразить негодование. Выдвинуть предположение, что это дело рук какого-нибудь пьянчушки, у которого случайно оказался при себе омлет. Может, он стащил его с завтрака в отеле. В этом случае правдоподобнее была бы яичница. Вот чёрт звонок прекращается и к тому моменту когда энди звонит снова кто бы сомневался я уже способна отвечать решительно и собрано точно с самого утра на ногах копошусь по дому и вообще провожу время с пользой привет говорит он как дела голос звучит на удивление нормально отлично говорю я я просто хотел узнать когда Изи возвращается завтра у меня выходной и я подумал, Может, мы проведем день вместе. Выходит, сегодня машина ему не нужна, и омлет он еще не видел, или его схомячила лисичка под покровом ночи. Она вернется только завтра к вечеру, говорю я, в школе профдень. день. Жаль. Просто я соскучился по ней. А от Спенсера есть новости. Смс от него не дождешься. Знаю, думаю, он еще в Италии. Наверное, ты права. Тогда на связи? Ага. Да, Вив. Что? Мое сердцебиение учащается. Пауза. Ты не... Что я не... Так, ничего. Забудь. Пока. Понедельник, 30 сентября. Благодаря школьному профдню у меня сегодня выходной. Я предполагала, что Изи будет дома, а потом стало известно про скаутский поход, и теперь у меня целый день свободен. Решив распорядиться им с умом, я отправляюсь в бассейн, а затем в сауну, где вместе с потом избавляюсь от остатков похмельного стыда. Вернувшись домой, я навожу порядок, а затем отправляюсь в скаутскую хижину за Изи. К этому времени мне уже удается убедить себя в том, что история с амлетом всего лишь забавная эскапада, и не более. Именно поэтому я выхожу из дому с небольшим запасом времени, чтобы заскочить к Пенни». Как и предполагалось, услышав про субботнюю выходку, она заходится от хохота. «Пожалуй, это самая потрясающая байка из всех, что я слышала», — говорит подруга. «Думаешь, я слетела с катушек?» «Еще как!» — гогочет она. «Но ведь никто не пострадал. Это был всего лишь безобидный омлет». «Ну да». Вот если бы я запустила ему в лобовое стекло банка с консервированной фасолью, тогда другое дело, киваю я». «И я одобрила бы это», — улыбается Пенни. «Значит, ты все еще на него сердишься, да?» «Наверное, не следовало бы», — выдыхаю я. «Полгода, как он ушел, и мне следовало бы привыкнуть и относиться спокойно». «Что значит «следовало» бы?» — вопрошает она. «Ты чувствуешь то, что чувствуешь, Вив». И не надо оправдываться или просить прощения. «Ну да», — киваю я, радуясь, что Ника нет дома. Мне не хотелось бы, чтобы он считал меня какой-то маньячкой. Иногда на меня накатывает страшная злость, и я ничего не могу с собой поделать. Это понятно, она касается моей руки. «А вдруг, Пенни, я никогда от нее не избавлюсь?» — спрашиваю я. «Что, если остаток жизни, при мысли о нем я буду приходить в ярость?» «Ненавидеть его и испытывать желание забросать его любимую машину омлетами. Я так не выдержу. Он отец Изи и всегда будет рядом, хочу я того или нет». «Послушай», — говорит она, — «ты же не всегда такая, верно? Большую часть времени ты проявляешь завидное спокойствие и здравомыслие». «Я бы так не сказала. Я утыкаюсь взглядом в пол. Ты про омлет? Но взбрела тебе такая блажь, ты побежала». Но ведь никто не пострадал? Надеюсь, говорю я, испытывая острую потребность поведать ей о том, что послужило настоящим триггером, как я расстроилась из-за отказа музея на предложение, а Энди не понял, почему это было настолько важно. Только Нику не говори, пожалуйста, напоследок прошу я. А почему? спрашивает она. Потому что он не одобрит, решит, что я сумасшедшая. Быть того не может. Ну ладно. Пенни усмехается и прижимает палец к губам. Я могила. Я ухожу, пытаясь выбросить все из головы и радуясь при мысли, что Изи скоро будет дома, а значит, в обозримом будущем мне удастся сохранить почву под ногами. К тому времени, когда я добираюсь до скаутской хижины, автобус еще не пришел. Звонит телефон. Я вздрагиваю, надеясь, что это не Энди, но номер незнакомый. Добрый вечер. Это Виф, голос женский, и выговор не шотландский, а североанглийский. Тон теплый, дружеский и деловитый. Да, слушаю. Это Ханна Джефферс из музея. Я отправляла вам имейл насчет вашего предложения. А, да. Простите, добавляет она. Мне кажется, я послала его в спешке. Все в порядке, говорю я. У нас тут случилась проблема, произошел вопиющий акт вандализма. И это прямо, скажем, было совсем не кстати. Впрочем, это всегда не кстати. Она делает паузу. Да, Айла рассказывала, ужасно. Мне очень жаль, что это произошло. Да, так вот, я еще раз его посмотрела. Я имею в виду ваше предложение. У вас найдется время, чтобы мы могли обсудить его. Сердце бьется быстрее. О, э «Да, конечно», — говорю я, стараясь сохранять спокойствие. «Айла сказала, у вас полный рабочий день?» «Да, но я легко могу выкроить время». «Мне бы не хотелось вас утруждать. Я уверена, вы очень заняты». «Никаких проблем. Я могу взять отгул или больничный, и кто меня за язык тянул?» «Нет, обычно я так не делаю, но если надо...» «Не надо». Говорит Ханна с ноткой веселья в голосе. По четвергам мы открыты допоздна. Если вам удобно, я могу задержаться, и мы могли бы поговорить. Я отвечаю не сразу, стараюсь прийти в себя и делаю вид, будто мысленно еще окошко в своем плотном графике. Речь идет про этот четверг? Если вам удобно, скажем, в половине седьмого. Да. Быстро и деловито отвечаю я. Мне подходит. Четверг. 1 октября. Вив?» — спрашивает Энди. «У тебя есть минутка?» «Только чтобы съесть ланч», — отвечаю я. «А что?» «Эм... Ну... Не знаю, как сказать». Сердце начинает гулко биться. Пожалуй, лучше подняться в столовую по лестнице, чем на лифте. Так удобнее разговаривать. «А в чем дело?» «Эм... Я не хотел ничего говорить...» Думал спустить на тормозах, но я считаю, э, мне это не дает покоя, и нужно с тобой побеседовать. Я останавливаюсь и гляжу в окно на унылый, ничем не примечательный вид. «Так о чем речь?» «Я за тебя переживаю», — он вздыхает. «Что? И почему ты за меня переживаешь?» «Вряд ли дело в омлете, это было три дня назад. Подозреваю, он меня уже давно раскололся бы». Может, не стоило грузить его проблемами с музеем? Поделом мне за то, что дала слабину и пустилась в откровение. «Просто мне кажется, с тобой что-то не так», — бормочет он. Все в порядке, Энди. И если это все, то я лучше пойду и съем ланч». «Погоди, Вив. Извини, если это тебя заденет, ладно?» Меня начинает подташнивать. В рейтинге самых нервирующих фраз это занимает верхнюю строчку. «Но тебя видели», — добавляет он. Это фраза из строчки номер два. Ночью в субботу, около полуночи. «Ты о чем? «Это была не я. В то время я уже лежала в кровати, читала и пила чай с ромашкой. Видели, как ты нетвёрдым шагом прошла по улице возле моего дома, затем сунула руку в хозяйственную сумку и прилепила под дворник моей машины какую-то яичную стрипню. Я открываю рот». Можно возмутиться, да как ты смеешь утверждать, что я опущусь до такой глупости, но у меня язык не поворачивается. Мимо по лестнице спешат коллеги, я им улыбаюсь и стараюсь выглядеть нормально, не та ситуация, чтобы изображать притворное негодование. «Какую-то яичную стряпню?» — спрашиваю я. «Да, так мне сказали, типа тортильи». «Тортильи? А что, слово «омлет» уже под запретом?» «Послушай, Вив, — чисти Энди, — я не хочу разводить скандал, никто не пострадал, так что вопрос не в этом, делов э, тебе». «Ты это о чем? тихо спрашиваю я. «Я за тебя переживаю», — восклицает он, переходя на покровительственный тон. «Ты напилась, ладно, с кем не бывает». «Пожалуйста, не начинай». «У всех бывают вспышки гнева, все делают глупости». Избавь меня от своей лицемерной заботы. Перебиваю я, действительно чувствую, как внутри закипает гнев. Да, это была я. Признаю, это было дико и по-дурацки, и я совсем не так планировала провести время, когда наша дочь уехала в скаутский лагерь. Я цепляюсь взглядом за детали тоскливого пейзажа парковки, гаражи, обшарпанные низенькие строения и земля, поросшая жестким кустарником. В основном здесь расположены предприятия легкой промышленности. Когда Флаксико выбросит на рынок фалафель из ботата, милая картинка на упаковке будет намекать на то, что он приготовлен на деревенской кухне из овощей со своего огорода, тогда как на самом деле его произведут на заводе, как и остальную нашу продукцию. «Это была опасная затея», — серьезно заявляет он. «Вовсе нет. Скорее, неблагоразумная». «Шатаясь вот так сама по себе, ты могла вляпаться в любую историю», Я просто была слегка под шафе. сквозь зубы говорю я, не желая обсуждать этот вопрос на главной лестнице офисного здания. Можно подумать, я валялась в беспамятстве на тротуаре попой кверху. К твоему сведению, ты была далеко не слегка. Хватит с меня к твоему сведению. Что? Ты это все время говоришь, причем таким покровительственным тоном. К твоему сведению, эта пыль обгорает. К твоему сведению, Вив, у рептилий сухая кожа. Ты это о чем? Господи, я действительно за тебя переживаю. Может, тебе сходить к врачу? За антидепрессантами ты это имеешь в виду, огрызаюсь я. Хотя бы, я не знаю. Только не делай вид, что тебя беспокоит мое душевное самочувствие. Немного поздновато для этого не находишь? Я просто говорю, перебивает он. И кто же меня видел, кто меня застукал за этим делом? Эм. Эстел тихо говорит он. «Пока я перевариваю эту информацию, на лестнице появляется джин. При виде меня она вскидывает бровь и изображает двумя руками, будто орудует ножом и вилкой. Я киваю ей и делаю знак, мол, следуй дальше. Все больше людей движется по лестнице. Это что, новое поветрие? Ходить по ступенькам вместо того, чтобы ездить на лифте? По крайней мере, среди сотрудников старшего возраста». А молодые, похоже, весь день катаются на лифте вверх-вниз, пьют высококалорийные латте и не парятся. Я жду, пока все пройдут. Она меня видела? Да, и, судя по всему, сразу после того, как вышла из моей квартиры и направлялась к своей машине. Но я откидываю со лба липкую прядь. Как она поняла, что это я? Она... Инди эм... Энди тяжело вздыхает. Узнала тебя по фотографиям в моем компьютере. Выходит, он показывал ей наши семейные снимки и сфотографировала тебя на телефон, и я сказал, что это точно ты. Она меня сфотографировала? Но это ни в какие ворота не лезет. Разыгрывать благородное негодование на данном этапе уже немного затруднительно. По-моему, на то были основания, устало произносит Энди. Да что ты, и ты подтвердил мою личность? «Разумеется», — вздыхает он. Увидев на улице шатающуюся женщину, она просто встревожилась. «Я не шаталась». Она знала, что это моя машина, и подумала, что лучше сфотографировать в качестве доказательства. «Могла бы просто подойти и поговорить». «Думаю, у тебя был, я не знаю, устрашающий вид». «Она меня испугалась?» «Да, и я испугался бы, увидев дебашира с тортильей». Вот заладил тортилья до да тортилья, резко говорю я и начинаю подниматься по лестнице. Мы в Глазго, а не в Мадриде. Что за дурацкая претенциозность. Ладно, омлет, бормочет он. Короче, говорю я, добираясь до верхнего этажа и чувствую, как смущение трансформируется в нетерпение. Она обеспокоилась моим благополучием и одновременно испугалась меня, а затем вернулась к тебе домой и показала фотографию. «Надеюсь, вы от души посмеялись над ней». «Разумеется, нет». В его голосе слышится раздражение. «Мы не смеялись, и она не возвращалась. Все было прямо наоборот. Она послала мне ее с короткой припиской. По-моему, это твоя жена». Я морщу лоб, стоя перед дверью в столовую. «И на этом все?» «Да, с тех пор мы не общались», — сухо говорит он. «Более того, могу сказать, что мы расстались». Днем после новостей от Энди. Я столько раз фантазировала на эту тему, представляла, как смеюсь ему в лицо, затем разворачиваюсь на каблуках, как это делают женщины в кино, а он остается стоять, несчастный и покинутый, проклиная себя за то, что был таким дураком. Я даже воображала, как он заваливается ко мне поздно ночью, барабанит в дверь, падает на колени, умоляет о прощении и пытается лизнуть мою туфлю, а точнее тапку, потому что час уже неурочный. Но фокус в том, что когда сильно чего-нибудь хочешь, и это, наконец, случается, последнее, что приходит в голову, это бурно ликовать и злорадно потирать руки. Я не потираю руки в злорадстве и не предаюсь бурному ликованию. Я просто, как всегда, сажусь вместе с Джин и Белиндой за столик у окна, ем ланч и хвалю себя за то, что отреагировала на его новость сдержанным «вот как» понятия не имею, почему они расстались, и точно не стану расспрашивать его об этом, чтобы не думал, будто мне есть дело. Днем я в основном занимаюсь будущей командировкой Роуз. Периодически на память приходит Энди, и я размышляю над тем, насколько меня не впечатлила эта новость, учитывая, что их интрижка разрушила наш брак. Может, я сделала больший шаг вперед, чем казалось? Эта мысль греет мне душу и заметно скрашивает остаток рабочего дня». Я забираю с продленки Изи вместе с Мэйв и Эсме, другой подружкой из класса. Они приглашены к нам на чай. Когда я готовлю жареную курицу, в дверь стучит Криси, на руках у нее страдающая коликами малышка, а за спиной маячит насупленные Луда. Все в порядке?» – спрашиваю я, жестом приглашая ее войти, потому что курица еще шипит в воке. «Извини, что так вламываемся», – говорит она, перекрикивая вопли Лары. Тим сегодня вечером на работе, а мое терпение признаться уже на исходе. Ему хорошо уходит, когда хочет. В ее голосе слышатся истеричные нотки. Вообще-то, такого домашнего мужа, как Тим, днем с огнем поискать. Он кухонное полотенце из рук не выпускает. Мне следовало бы тебе позвонить, добавляет Криси. Но я не могу найти телефон. Наверное, он остался в кармане джинсов, а они сейчас в машине, в режиме интенсивной стирки. О, нет! Попробую, рис! «Вот и Тим, — говорит, — попробуй рис. Точно это панацея от всех бед». «Слушай», — продолжает она, — «Луда хочет, а точнее слезно просится, к вам». Она с болезненным выражением лица потирает спинку Лары. «Правда?» — я перевожу на него взгляд. Мальчик с надеждой улыбается в ответ. «Ну, конечно, оставайся». «Большое спасибо. Ему у вас очень нравится. Да, милый?» Он смотрит на меня и молча кивает. И понятно, потому что Вив такая добрая, радушная и не заморачивается. Луда остается на ужин и держится мило, говорит «пожалуйста» и «спасибо» и относит в раковину тарелку, что столь же удивительно, как если бы он вдруг начал изъясняться по-японски. Дети играют вместе, и даже Мэйв, похоже, пришла к выводу, что Луда нормальный парень и ведет себя исключительно хорошо. Возможно, он стремится произвести приятное впечатление в надежде стать нашим постоянным гостем. Не думаю, что они с Изи будут закадычными друзьями, но в их взаимоотношениях определенно наметился прогресс в лучшую сторону. «Похоже, Луда у нас нравится, да?» Замечаю я, когда мы с ней остаемся вдвоем и сидим на диване с горячим шоколадом. «Да, потому что малышки нет», — говорит она. «Вообще-то я думала, что ему просто так здесь нравится». Не только потому, что он хочет сбежать от маленькой сестрички. Изи пожимает плечами. «Вот было бы здорово, если бы у нас был малыш». «Если бы у тебя был», — поправляет она. «Боюсь, моя хорошая, этого уже никогда не случится». Она кивает с серьёзным видом. «Потому что вы с папой больше не вместе?» «Ну да, но главное, потому что я для этого немного старовата». И, пожалуйста, не допытывайся у меня о том, как делают детей, мысленно умоляю я. Разумеется, я не против, чтобы она знала. Они уже начали в школе проходить основы, части тела и прочее, и я не собираюсь морочить ей голову всякой чушью типа особых поцелуев. Просто в данный момент я пока не готова. В надежде на то, что она забудет про детей, я веду ее наверх в ванную, а позже болтаю о том, о сем, пока выбираю, какую историю почитать на ночь. Я показываю ей то одну книжку, то другую, но ей, похоже, все равно. Ты действительно слишком старая, чтобы иметь ребенка, спрашивает Изи Лежа в кровати. Я оборачиваюсь, застигнутая врасплох. Да, моя хорошая, но это же не проблема, верно? У меня есть ты и Спенсер. А когда женщины становятся слишком старыми? интересуется она. Я улыбаюсь. Ну и вопрос. Чтобы иметь детей? Она кивает. «По мере того, как становишься старше, иметь ребенка становится все сложнее. Я имею в виду после сорока, хотя у всех это по-разному. Организм у всех разный». «А ты была старой, когда родила меня?» «Не совсем. Старше, чем другие мамы, но не дряхлый». Она кивает и, похоже, обмозговывает информацию между тем, как я достаю книгу и сажусь к ней на постель. «Мамочка!» «Да, солнышко». Я приготовилась к новой серии вопросов про деторождение. «Ты не против, если я сама буду читать?» Я в растерянности смотрю на нее. «Ты имеешь в виду только сегодня или вообще?» «Вообще, мне почти восемь!» — она улыбается. «Что-то сжимается внутри меня, когда я целую ее в лоб и встаю с постели. Знаю, солнышко, и еще знаю, что ты любишь читать». Я желаю ей спокойной ночи и оставляю наедине с книгой, но когда спускаюсь вниз по лестнице, меня не покидает странное чувство. Оно настолько пронзительное, что я не могу ничем заняться, и в конце концов, выхожу во двор, сажусь за столик из кованного железа, и замираю. На небе видны всего две звезды, но без приложения их не опознать. Значит, Изи больше не нужно, чтобы я читала книжки на ночь. И, вероятно, это желание возникло не сегодня, просто она не знала, как я к этому отнесусь. Не стоит огорчаться, решаю я, возвращаясь обратно в дом. Мне нравилось читать книжки перед сном, сначала Спенсеру, а потом Изи. Про драконов, волшебников и эльфов. Мне нравилось ощущать, как убаюканное сказкой дитя прижимается ко мне теплым боком. Но этот этап позади, и это нормально и вряд ли можно считать отторжением. Просто моя дочь взрослеет.